Глава третья. Алекс лодинг действительно не оставил без внимания это событие, но внимание его приняло весьма своеобразную форму. Примерно в то время, когда Беатриса спрашивал у Нэнси его адрес, он прилагал энергичные усилия, чтобы это событие не состоялось вовсе, правда, не очень успешно. Дело происходило в ресторанчике «Гринмен». Алекс сидел за столиком с неким молодым человеком. Собственно, ему можно было бы назвать юношей, даже мальчиком, если бы не его немногословие и сдержанность, которые отнюдь не свойственны очень молодым людям. На столике стояли тарелки с остатками обеда. Искоса, поглядывая на юношу, Лодинг налил себе кофе и положил в него три ложки сахара. Молодой человек крутил перед собой почти пустую кружку из-под пива, причем не машинально, а, видимо, совершенно сознательно. «Ну, как?» — наконец спросил Лодинг. «Нет, я не согласен». Лодинг отпил глоток кофе. «Совесть не позволяет». «Я же не актер». Слова эти, хотя и произнесенные совершенно бесстрастно, задели Лодинга. «Вам не потребуется изображать какие-то чувства, если вы говорите об этом. Симулировать родственную любовь. Разве что проявлять тепло в отношении тетки, которую вы не видели почти десять лет. Да и то не столько тепло, сколько учтивость». «Нет». «Послушайте, юный кретин, я предлагаю вам состояние». «Половину состояния, и вы ничего мне не предлагаете. Что же я по-вашему делаю?» «Втягиваете меня в аферу», — ответил юноша, не поднимая глаз от кружки из-под пива. «Ну, допустим, я вас втягиваю в аферу, если вам так угодно это называть. Но разве это не великолепная идея?» «Безумная затея. Что в ней безумного?» раз уж вы так поразительно похожи на Саймона. Все равно из этого ничего не получится. Не так давно один актер сумел выдать себя при свете дня и на глазах толпы за знаменитого генерала, лицо которого известно каждому. Это совсем другое дело. Разумеется, другое. Вас же не просят выдавать себя за другого человека. Просто быть самим собой. Это же гораздо легче. Нет, — повторил юноша. Лодинг с трудом сдержался, чтобы не выругаться. Его розовые обвисшие щеки напоминали по цвету нижнюю поверхность молодых шампиньонов. Аристократические черты рода Ледингемов расплылись под злоем дряблых мышц, и его, несомненно, проницательный взгляд портили намечающиеся мешки под глазами. Раньше режиссеры брали его на роли веселых молодых шалопаев, теперь у него осталось лишь амплуа потасканного кутила. «Ой, я и забыл!» — ахнул к «Зубы!» Даже его внезапное восклицание не вызвало какой-либо перемены на лице юноши. Он поднял глаза и обратил на Лодинга нелюбопытный взгляд. — Что зубы? — спросил он. — Сейчас личность устанавливают по зубам. Дантисты всегда ведут записи, какие они вставляют пломбы и тому подобное. Интересно, кому Эшби возили своих детей? — У вас все зубы свои? — На передних мост. Мне их выбило копытом лошадь. Я помню, что их возили лечить зубы в Лондон два раза в год, перед Рождеством и летом. Утром они шли к зубному врачу, а после обеда зимой смотрели рождественскую пантомиму, а летом — скачки в Олимпии. Такие вещи, между прочим, вам надо будет знать. — Да? Тут Лодинг окончательно вышел из себя. — Послушайте, фаррар, чего вы боитесь? Что у вас не обнаружат какой-нибудь заметной родинки? — Я сто раз купался с Патриком в море и знаю, что никаких родинок у него не было. Это был самый обыкновенный мальчишка. Таких найдется десяток в любой школе. Он меньше был похож на своего брата, чем вы, хотя они и близнецы. Говорю вам, что я сам принял вас за Саймона. Неужели этого недостаточно? Поживете со мной пару неделек и под конец будете знать про нашу деревушку и ее обитателей столько же, сколько знал Патрик. И про Латча тоже. Я там облазил каждый чулан». — И про семейство Эшби. — А плавать вы умеете? Юноша кивнул. Он опять принялся крутить кружку с остатками пива. — Хорошо плаваете? — Да. — Вы что, кроме «да» и «нет» других слов не употребляете? — Иногда, если нужно. Патрик плавал, как утка. — Да, еще смотрят на уши. Вроде бы они у вас самые обычные формы. Наверное, у Патрика не было ничего особенного, а то бы я запомнил. В художественной школе нас учили обращать внимание на уши. Надо поискать его фотографии. Хорошо бы посмотреть, как выглядели его уши вблизи. На этом можно попасться. Съездить что ли в Клэр и порыться в ящиках у нэнси Если из-за меня, то можете не трудиться». Лодинг помолчал, потом сказал спокойным увещевательным тоном. «Скажите, Фаррер, вы вообще-то мне верите?» «В каком смысле?» Вы верите, что я тот, за кого себя выдаю, что я вырос в поместье под названием Клер Парк, и что в соседнем поместье Лачет живет человек, на которого вы похожи как две капли воды? В это вы верите, или вы считаете, что я просто пытаюсь заманить вас к себе домой? Нет, этого я не считаю. Я верю, что все обстоит так, как вы говорите. Ну слава богу, воскликнул Лодинг. Я знаю, что вид у меня довольно поношенный, но не хотелось бы думать, что меня можно принять за гомика. Ну ладно. Значит, вы верите, что вы вылитый Патрик Эшби? Кружка сделала полный оборот, прежде чем последовал ответ. Вот в этом я сомневаюсь. Почему? Вы же сами говорите, что с тех пор прошло много лет. Ну и что? Достаточно того, что вы похожи на Саймона. А что похоже? Поверьте мне на слово, сходство просто поразительное. Я сам бы не поверил, если бы не увидел вас собственными глазами. Раньше мне казалось, что такое бывает только в книжках. И это сходство может принести вам состояние. Надо только протянуть руку и взять его. — Не только. — Конечно, не в буквальном смысле слова. — Поймите, вам придется соврать только в самом начале. Дальше вы будете говорить чистую правду. И как бы вас ни проверяли, там комар носа не подточит. Лодинг вдруг поднял бровь. — Или это не так? — Это так. Все можно проверить. — Ну вот. Вы не отправились на экскурсию в Дьеп, а спрятались в трюме Айра Джонса в Вестовере? Это воля! Откуда вы знаете, что в это время в Вестовере стояло судно под названием Айра Джонс? Откуда знаю? Вы плохо обо мне думаете, амиго. Я точно знаю, что в тот день, когда исчез Патрик, у причала Вестовера стояло судно под этим дурацким названием. Я это знаю, потому что весь день рисовал его. и старая корыта отвалила прежде, чем я закончил этюд. Ушло на Нормандские острова. У меня вечно так получалось. Только начну рисовать корабль, как он отплывает». Оба помолчали. «Ну, фарар, состояние самого просится вам в руки. Очаровательное поместье, прочное положение». «Прочное?» «Конечно, поначалу будет некоторый риск», — небрежно бросил Лодинг. В светлых глазах юноши мелькнула ироническая искорка. — Вам не приходит в голову, мистер Лодинг, что вы тоже рискуете? — Каким образом? — Мне очень просто вас надуть. Допустим, я соглашаюсь, вы натаскиваете меня, я успешно сдаю экзамен, а потом забываю про ваше существование. И что вы будете делать? Как вы заставите меня делиться с вами? — Я не думаю, что вас придется заставлять. Человек с внешностью Эшби на обман не способен. Это такое правильное семейство. Юноша отодвинул пивную кружку. «Видимо, поэтому-то мне и не хочется впутываться в аферу». «Спасибо за обед, мистер Лодинг. Если бы я знал, что у вас на уме, я бы от него отказался». «Ладно, ладно, не извиняйтесь. И не убегайте. Выйдем вместе. Вам не нравится моя идея? Ну что ж, ничего не поделаешь. Но мне все равно интересно, откуда вы такой взялись? Смотрю на вас и не верю своим глазам». А поскольку я убедил вас, что у меня нет на вас гнусных посягательств, может быть, дойдем вместе до метро?» Лодинг расплатился с официантом, и они вышли из ресторана. «Я не спрашиваю, где вы живете, а то, не дай бог, подумайте, что я буду вас преследовать. Но я хочу дать вам свой адрес. Может, зайдете как-нибудь? Нет-нет, не по поводу моей идеи. Если у вас не лежит к этому душа, то все равно ничего не получится. Нет, я просто хочу показать вам одну вещь. Мне кажется, что она вас заинтересует. Они молча перешли улицу. Когда после смерти отца продали наш дом, Нэнси уложила в чемодан все мои пожитки и прислала их мне. Так он у меня и стоит. Никак не соберусь от него избавиться. В основном там наши детские фотографии. Мне кажется, вам было бы интересно на них взглянуть». Он искоса поглядел на неподвижный профиль молодого человека. «Скажите...» — Вы играете в карты? — спросил Лодинг, когда они остановились у входа в метро. — Играю, но только с людьми, которых я хорошо знаю, — ответил тот нейтральным тоном. — Я просто подумал, что у вас лицо создано для покера. Жалко было бы, если бы по каким-то там убеждениям вы не играли в карты. Вот вам мой адрес. Если сменю квартиру, справьтесь в кафе «Спортлайт», они всегда знают, где меня найти. Жаль, что я не сумел вас убедить стать хозяином Латчета. Вы для этого очень подходите. Умеете обращаться с лошадьми, привыкли к жизни на открытом воздухе. Юноша, который уже повернулся, чтобы идти, остановился. Лошадьми? спросил он. Ну да, с некоторым удивлением ответил Лодинг. Разве я вам не сказал, что у них конный завод? И по отзывам неплохой. А, -а, -а. юноша постоял секунду в задумчивости, затем повернулся и пошел по улице. Лодинг смотрел ему вслед. — Я что-то упустил, — думал он. — Какую-то приманку, на которую он клюнул бы. Чем его заинтересовали лошади? Неужели они ему не осточертели? — Ну ладно, — решил Лодинг. — Он еще зайдет взглянуть на своего двойника.